«Как все хорошо устраивается!» «Какая хорошая мысль пришла нам в голову, дядюшка Мадлен!» — сказал Фошлеван. Они беспрепятственно миновали заставу Ожерар. В окрестностях кладбища лопаты и заступ служат паспортами. Улица Ожерар была пустынна. «Дядюшка Мадлен», — всматриваясь в дома, — сказал Фошлеван, —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 «В следующий раз за выпивку плачу я».